Глава 57. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 21 июня 2015. Здравствуйте, Абигель. Меня зовут Гислен Лопес. Я увлекаюсь криптографией. «Я случайно наткнулся на зашифрованное послание, которое вы выложили на форум четыре месяца назад. Оно меня заинтересовало, я люблю головоломки и поэтому занялся им». Глядя в свою электронную почту, Абигель правой рукой набирала номер на своем телефоне. В этот первый летний вечер Жизель так и не позвонила ей по поводу ноутбука Николя Жентиля, который она завезла к ней накануне. Не отвечала она и на многочисленные звонки. Удалось ли ей найти пароль, дающий доступ к содержимому компьютера? Абигель попыталась сосредоточиться на электронном письме. «Рискую вас разочаровать, но после многих дней поисков мне так и не удалось расшифровать предложенный вами код, который, учитывая наличие пунктуации представляет собой некий набор фраз». «Я, впрочем, думаю, что только тот, кто зашифровал это послание, способен его расшифровать, просто потому, что он, очевидно, использовал сложный ключ, владеет которым он один. Вам, должно быть, это уже говорили». «Кроме шуток?» «Да, мне это уже говорили», — буркнула Абигель, злясь на ни в чем не повинного пользователя, который хотел ей только помочь. Она устало вздохнула и удалила письмо. Но тут же вдруг, пожалев, открыла корзину. В конце концов, этот человек дал себе труд ей ответить. И она заставила себя читать дальше. Приходилось ли вам слышать о книжном шифре? Принцип относительно прост. Вы лучше всего поймете на конкретном примере. Предположим, вы хотите зашифровать фразу «Здравствуйте, меня зовут Геслен». используя принцип книжного шифра вы выбираете книгу например библию чтобы зашифровать букву з из здравствуйте вы заменяете ее отрядой цифр локализующих любое слово по вашему выбору начинающиеся на з эта триада указывает номер страницы номер строки и номер слова в строке таким образом 3 становится 10, 8, 4, то есть страница 10, строка 8, слово номер 4, закон. Эту операцию вы проделываете со всеми буквами послания, которые хотите зашифровать. В результате у вас получается ряд-триад, 10, 8, 4, 67, 3, 5, 91, 11, 3 и так далее. «Столько триад, сколько букв в вашем послании». «А теперь скажите, кто, по-вашему, сможет расшифровать послание?» «Человек, который знает, какая книга была использована, чтобы его зашифровать, и имеет в точности то же издание», — подумала Абигель. «В самом деле, когда достаточно найти в тексте слова, соответствующие каждой триаде, и взять от них первые буквы, Заинтригованная она прокрутила письмо дальше. Проблема в том, что в вашем случае цифр не по три, а по две, то есть не хватает одной координаты для локализации слова в книге. И все же я убежден, что это верный путь, потому что еще один элемент навел меня на мысль о книжном шифре. Я заметил, что ни одно из чисел не превышает сорока восьми. «Не имеем ли мы дело с книгой из сорока восьми страниц? Или с определенным периодическим изданием, журналом?» Абигель откинулась в кресле ошарашенная. «А что, если разгадка всегда была у нее под носом? Неужели все так просто?» Она кинулась в спальню и вытащила из-под кровати отцовские коробки, достала альбомы комиксов 13 первого и второго цикла серии. В каждом томе было ровно сорок восемь страниц. Она разложила альбомы на полу и положила перед собой зашифрованное послание, найденное во рту лунной рыбы. Десять тридцать. Девять тринадцать. Один сорок пять. Шесть тридцать два. Двенадцать двенадцать. Девятнадцать сорок. Один двадцать четыре. Четыре четыре. Шесть тридцать пять. Пять семь. 9, 26, 14, 23, 10, 13, 15, 45, 8, 18, 7, 44, 5, 7, 1, 48, 8, 8, 9, 34, запятая, 7, 46, 16, 12, 11, 15, 8, 47, 7, 12, 6, 7, 12, 21, 7, 44, 6, 35, 20, 21, 7, 7, 17, 44, 16, 34, 7, 34, 3, 41. Если вторая цифра в парах не превышала 48, то первая всегда была меньше 23-х. Ровно столько было альбомов. Абигель поняла механику шифровки. Первая цифра, очевидно, соответствовала номеру альбома, от единицы до двадцати трех. А вторая — страница в альбоме от одной до сорока восьми. Первая пара — десять-тридцать. Абигель взяла десятый том, открыла его на странице тридцать. Ничего особенного на первый взгляд. Она сосредоточилась на картинках, на пузырях с текстом и вдруг увидела. Две буквы в разных пузырях были слегка подчеркнуты черными чернилами. А и ЭУ на этой странице. Она едва не запрыгала от радости. Отлично сыграно, папа. Подумать только, Фредерик чуть не унес эти альбомы на блошиный рынок на прошлой неделе. А три месяца назад один из двух нападавших на нее бандитов держал их в руках. Абигель ощутила одновременно облегчение и возбуждение. За этими картинками и пузырями ждали ее ответы. Она скрупулезно занялась каждой парой цифр. Одни вели только к одной букве на странице, другие к двум или трём, но не больше. Расшифровав первые пары, она получила «Все листья». Начало текста на английском. По мере того, как послание обретало смысл, Абигель все больше казалось, что она его узнает. «Все листья коричневые, а небо серое. Я пошел прогуляться в зимний день». «Кошмар». Кошмар, материализовавшийся напрямую перед ее глазами. Ее пальцы так сжали карандаш, что гриф сломался. «Калифорния дремень. On such a winter's day». Проклятая песня ее отца. Та, что звучала перед аварией Слова ввинчивались в ее нервные клетки. Перед широко раскрытыми глазами Абигель встал черный седан. Лицо отца, большой улыбающийся рот, неотвратимо надвигался на нее. Она помассировала ладонями виски и с опаской огляделась. Перспективы, цвета, формы. Она выпустила из рук альбом, чтобы убедиться, что он упадет на пол, как яблоко Ньютона. Потом она кинулась в гостиную и стала приподнимать вещицы, проверяя, стоят ли они на ее метках. Но некоторые оказались сдвинуты на несколько сантиметров. Она закатала левый рукав свитера и убедилась, что три ожога на месте. Татуировки с бедра тоже никуда не делись. Абигель не знала, что делать. Это послание, от которого она так многого ожидала... «Неужели это снова чистое порождение ее ума, или оно все же реально?» «Действительно ли отец зашифровал слова своей любимой песни?» «Она больше не могла. Ей надо было знать здесь и сейчас. Принять наркотик боли. Ее единственное прибежище». «Во сне не бывает больно. Не бывает. Не бывает». Повторяя эту фразу до жжения в языке, она достала зип по которую всегда держала при себе, и сигарету из пачки Фредерика. Подожгла кончик, втянула воздух через фильтр. Пошла в ванную и встретила свой взгляд в зеркале. «Ты уверена?» — спросила она у своего отражения. «Да, уверена. Давай, жги». Она глубоко вдохнула, закусила махровое полотенце и прижала горячий кончик к коже руки Когда плоть с шипением потемнела, ее ноготь сломался о край раковины Абигель с криком рухнула Скорчившись на полу, до зубовного скрежета, стиснув левой рукой правое запястье Словно силясь прекратить мучения, она чувствовала себя бессильной узницей своего рассудка Она не могла больше метаться между миром снов и реальностью, будучи не в состоянии их разграничить. Где начинался сон? Когда он кончался? Всегда есть бодрствующий сон. В глубокой печали она продезинфицировала ожог, захмелев от запаха спирта. Не женщина, а выжженная земля, вся из кратеров и шрамов. Мертвая, враждебная планета. Она наложила новую повязку, проклиная себя. Что не так в ее голове? В ее теле? Эти повторяющиеся жестокие действия доказывали, что с ней что-то неладно. Абигель это знала, но ничего не могла поделать. Она была как наркоманка на краю бездны, испытывая потребность сделать еще шаг. Снова и снова. Она вернулась в спальню. Коль скоро все вполне реально, надо было пережить глубокое разочарование. Даже мертвый ее отец ухитрился сыграть с ней злую шутку. Чем был этот дурацкий шифр? Кукишем жизни, отравленным подарком двум громилам, искавшим ключ к тайне, способом заставить их попосту потерять время, поиметь их с того света. Или Ив просто-напросто рехнулся? Она решила все же закончить расшифровку. Ожог ныл, казалось, будто колючки прорастают внутри ее плоти и циркулируют с кровью по венам. «Oh, such a winter's day! California dreaming!» Все. Это были последние строчки песни. Однако оставалось еще два десятка чисел справа. Очевидно, это было название группы. На грани срыва Абигель применила метод расшифровки к последним цифрам. Она записала 50-33-58.30-N, 3-11-2.58-E. 13. Это было похоже на GPS-координаты. Три часа она ломала глаза от цифры и пузыри комиксов, и вот Ив Дюрнан, или, вернее, Ксавье и Ленуа, выдал ей часть своей тайны. Абигель ощутила всплеск адреналина и сказала себе, что это стоит нового ожога сигаретой. Она кинулась к компьютеру, открыла интерактивную карту, ввела координаты и стала ждать. Карта задвигалась, и программа сосредоточилась, Нарощица окруженной полями в неполных трех километрах от аэропорта лиль лескин в двадцати минутах езды отсюда вокруг никакого жилья только зелень и деревья. Что можно было найти там в чистом поле, какая скрытая грань к савье илинуа ждала абегель на этот раз она вспомнила оставленную отцом записку Я надеюсь, что ты отыщешь истину. так же, как желаю, чтобы ты никогда ее не нашла. Зазвонил телефон. «Жизель», Абигель показала, что все вдруг пошло очень быстро, словно водоворот затягивал ее в свои черные струи. «Абигель, я видела твои звонки, но была занята ноутбуком, который ты мне привезла. Приезжай! Боже мой, я такое нашла!»